Глава 30. Угрюмый, всегда так логично рассуждавший Лестер на самом деле, был далеко не уверен в том, что ему предпринять. Он сильно расстроился, однако не мог бы точно определить, что его возмущает. Разумеется, в существовании ребенка значительно осложняло дело. К чему это... Живое свидетельство былых прегрешений Дженни. Впрочем, Лестер тут же признал, что, если бы действительно захотел, давно мог бы выведать у Дженни все ее прошлое. Она, конечно, не стала бы лгать. Он мог спросить ее в самом начале. Он этого не сделал. А теперь слишком поздно. Ясно одному. О том, чтобы жениться на Дженни, нечего и думать. При его положении в обществе это исключено. Лучший выход — обеспечить Дженни материально и расстаться с ней. Когда он ехал к себе в отель, решение это было принято, хотя он и не собирался осуществить его немедленно. В подобного рода случаях Куда легче рассуждать, чем действовать. Время укрепляет наши привычки, желания и чувства. А Дженни была для Лестера не только привычкой. За четыре года непрерывного общения он так хорошо узнал ее и себя, что не видел возможности расстаться с ней легко и быстро. Это было бы слишком больно. Он мог допускать такую мысль днем, в сутолоке своей конторы, но не по вечерам, когда оставался один. Он открыл в себе способность тосковать. И это смущало его. Тревожили его в эти дни рассуждения Дженни, будто совместная жизнь с ним и с матерью могла бы повредить вести. Как она до этого додумалась? Ведь он занимает куда более завидное общественное положение чем она но потом он отчасти понял ее точку зрения Дженни в то время не знала кто он и какую судьбу он ей готовит. он мог очень скоро бросить ее в предвидении этого она хотела оградить своего ребенка от опасности. это не так уж плохо и еще ему хотелось узнать, Как выглядит эта девочка? Дочь сенатора Брендера? Это могло быть интересно. Он был блестящим человеком. А Дженни, прелестная женщина, эта мысль вызвала в Лестере и раздражение, и любопытство. То ему казалось, что нужно вернуться к Дженни и увидеть девочку. Это, в конце концов, его право. То он колебался, вспоминая как принял известие о ее существовании. Он снова уверял себя, что нужно поставить точку, и этот внутренний спор длился до бесконечности. На самом деле он был не в силах расстаться с Дженни. За эти годы она стала ему необходима. Был ли у него когда-нибудь такой близкий человек? мать Любит его, но в этой любви преобладает честолюбие. Отец. Что ж, отец — мужчина, как и он сам. Сестрам не до него, у каждой своя жизнь. Роберт всегда был ему чужим. С Дженни он впервые узнал, что такое настоящее счастье, настоящая близость. Она нужна ему с каждым. Часом, проведённым вдали от неё, он всё сильнее ощущал это. Наконец он решил поговорить с ней на и найти какой-нибудь выход. Пусть возьмёт дочку к себе и заботится о ней. Дженни должна понять, что рано или поздно он уйдёт от неё. Нужно внушить ей, что сейчас многое в их отношениях изменилось, хотя это и не означает немедленного разрыва. В тот же вечер он поехал к себе на квартиру. Дженни услышала, как он отворил двери сердце у нее тревожно забилось. Взяв себя в руки, она вышла из своей комнаты встретить его. — Насколько я понимаю, нужно поступить так, — начал Лестер со свойственной ему прямотой. — Привези свою дочь сюда. И пусть живет с тобой. Нет смысла оставлять ее у чужих людей. — Хорошо, Лестер, — покорно ответила Дженни. Мне всегда этого хотелось. — А раз так, нечего откладывать. Он достал из кармана вечернюю газету и прошел к окну. Потом обернулся. — Нам нужно договориться, Дженни. — Я понимаю, как это произошло. Я допустил большую оплошность, что не расспросил тебя вовремя, не заставил все рассказать. А ты напрасно молчала, даже если и не хотела, чтобы я вошел в твою жизнь и жизнь твоего ребенка. Тебе следовало понять, что такую вещь все равно не скроешь. Впрочем, теперь это не важно. Я хочу сказать другое. При таких отношениях, как у нас... Нельзя иметь друг от друга тайн. Я думал, что мы во всем доверяем друг другу. А теперь я не знаю, смогу ли когда-нибудь упрочить наши отношения. Очень уж все запуталось, очень уж много оснований для пересудов и сплетен, я знаю, — сказала Дженни. Пойми я не намерен торопиться. По мне, все может остаться более или менее, как было на ближайшее время. Но я хочу, чтобы ты посмотрела на вещи трезво. Дженни вздохнула. Знаю, Лестер. Знаю. Отойдя к окну, он смотрел во двор на окутанные сумерками деревья. Мысль о будущем страшила его. Он любил домашний уют. Неужели проститься и уехать в клуб? — Давай-ка обедать. — Холодно, — сказал он, наконец, отворачиваясь от окна, но в глубине души он не сердился на Дженни. Просто позор! Да чего скверно устроена жизнь! Он побрел в гостиную, а Дженни пошла хлопотать по хозяйству. Она думала о вести о своей неблагодарности по отношению к Лестеру, о его окончательном решении не жениться на ней. Своим неразумием она сама погубила заветную свою мечту. Она накрыла на стол, зажгла свечи в красивых серебряных подсвечниках, приготовила любимое печенье Лестера, поставила жарить баранину и вымыла салат. Последний год Дженни прилежно изучала поваренную книгу, а прежде она многому научилась от матери, и все время она не переставала гадать о том, как-то теперь обернется ее жизнь. Рано или поздно Лестер ее бросит, это ясно. Он уйдет от нее и женится на другой. — Что ж, — подумала она наконец, — пока... Он меня не бросает, и то хорошо, и Веста будет со мной. Она вздохнула и понесла обед в столовую. Вот если бы сохранить и Лестера, и Весту. Но с этой надеждой покончено навсегда.